Передел Есть в металлургии такое понятие «передел». Можно сказать, что это что-то вроде технологической операции. Так, первый передел – получение чугуна из руды. Второй – выплавка стали из чугуна. Третий – обработка стали, прокатка. Прессование, ковка, штамповка. Бывает и четвертый – «волочение» нанесение защитных покрытий, производство метизов и некоторых готовых изделий. Если распространить это понятие передела дальше черной металлургии, то изготовление деталей машин – это пятый передел, сборка – шестой. Может быть, еще и какая-то окончательная обработка готового изделия. Кстати, Мы не учитываем в качестве передела добычу руды или иного сырья. Для чистоты эксперимента надо бы назвать эту стадию технологического процесса нулевым переделом. Таким образом, на пути от исходного первобытного сырья к готовому изделию лежит несколько этапов обработки, их количество зависит от сложности изделия. Крышка канализационного люка получается после одного передела исходного сырья, автомобиль после 6, 7, 8. Точное число для деталей разные. Например, лобовое стекло получается в результате пяти переделов, а остальные после четырех. Чем такое расширенное понятие передела отличается от классического понятия технологическая операция? Тем что при производстве какого-то устройства технологические операции насчитываются сотнями и тысячами. Но если мы проследим судьбу каждой конкретной детали, то окажется, что ее касаются только 6-7. Я условно считаю за передел, например, всю механообработку заготовки, превращающую ее в деталь. Переделы происходят на разных производствах и могут быть даже разнесены географически. Ранее мы уже выясняли, что любая технологическая операция в нашей стране обходится дороже, чем в остальном мире. Насколько? От точного знания того, насколько та или иная работа обходится в нашей стране дороже, чем в остальном мире, зависит правильный выбор российской технической политики. Вообще говоря, именно этим и должны заниматься в основном российские экономисты. Пока такие исследования не очень распространены, если и проводятся, их результаты не слишком известны. Итак, мы знаем, что каждая стадия технологического процесса, каждый передел обходится нам дороже на несколько десятков процентов, чем в среднем в мире. Но это превышение накапливается по стадиям технологического процесса, а их в среднем 5-6. Продукция одного передела является исходным сырьем для следующего. Вспомним приведенную раннюю таблицу из книги Андрианова, показывающую, что производство продукции ценой в 100 долларов стоит нам издержек на 253 доллара. Даже из-за ее важности воспроизведем ее еще раз. Страна. Россия. Все издержки. 253. Топливо. Электроэнергия. 25. Сырье. Полуфабрикаты. 127,5. Зарплата. 93. Амортизация. 7,5. Великобритания. Все издержки. 121,5. Топливо, электроэнергия – 6. Сырье, полуфабрикаты – 65. Зарплата – 45. Амортизации – 5,5. Италия. Все издержки – 111,5. Топливо, электроэнергия – 5,5. Сырье, полуфабрикаты – 54. Зарплата – 46. Амортизация – 6. Германия. Все издержки – 110,5. Топливо – 6. Электроэнергия – 7, сырье полуфабрикаты 59 – 59,5, зарплата – 39, амортизация – 5. Франция – все издержки – 109, топливо, электроэнергия – 6, сырье полуфабрикаты 56 – 56,5, зарплата – 41, амортизация – 5,5. США – все издержки – 93, топливо, электроэнергия – 8,5, Сырье полуфабрикаты 56,5, зарплата 24, амортизация 4. Япония. Все издержки 89,5, топливо-электроэнергия 5,5, сырье полуфабрикаты 51, зарплата 29, амортизация 4. Как накапливается отставание наших высоких технологий от зарубежных? Предположим даже, что мы не так уж сильно отстаем от других стран наше производство более энергоемко по сравнению со средним всего в три раза. По амортизации в два раза, по зарплате, напомню, это не только то, что на руки, это стоимость обеспечения жизни рабочего вообще, в один раз, хотя реально это не так. Примем также, что мы начинаем производство, работая с сырьем, рудой, который стоит одинаково для всех. Среднемировые пропорции затрат на технологический процесс по этим статьям примем довольно условно 1 к 5 к 3 к 1, но в нашей стране будет соответственно с налогом на климат 3 к 5 к 3 к 2.